Глава 5. Заняв место за своим рабочим столом, Джерми включил экран компьютера, поставил перед собой чашку с кофе, рядом положил телефон. В рабочие дни он предпочитал начинать с чтения новостных сайтов. Сегодня его внимание привлёк заголовок на главной странице Pecan Таймс». Он гласил: Полиция Орлеанского округа не оставляет попытки найти пропавших без вести мужчину и женщину, пока их друзья продолжают траурное шествие. Джереми с трудом сдержал смех. Траурные шествия его всегда завораживали. Какой толк от ваших свечек и фотографий, пока и мэд страдают в моем подвале? Джерми был уверен, эти так называемые друзья скорбными глазами смотрящие на него со страницы сайта на самом деле только рады что их лица напечатали на первой полосе газет у всех есть свой мотив То, с какой готовностью они хвастают со своей потерей ясно говорит эти люди просто грелись в лучах славы чтобы удовлетворить собственную отвратительную потребность во внимании Джереми просмотрел остальную часть статьи, в которой детально описывалась настоятельная необходимость отыскать этих двух светочей генофонда. "Охренить, как страшно, да?" влез его коллега Кори. Он облокотился локтем на перегородку, разделяющую их столы, и отпил свой кофе. "Эти двое закончат так же, как и остальные. Сходство игнорировать просто невозможно. Как только он заканчивается одним, В считанные дни похищает кого-нибудь другого. Ты ведь слышал, что они вроде как нашли еще одну пропавшую девушку. Кори покачал головой и сделал еще один глоток. В целом он даже прав. Джереми занимался этим всем уже какое-то время, и на его счету было шесть похищенных жертв. Обычно он поступал именно так, как сказал Кори. Как только ему надоедала одна жертва, отправляется за следующий. Сейчас Впервый раз, когда его гости на какое-то время пересеклись. Когда Кэти и Мэт прибыли в его дом, Меган была еще жива. Это не входило в его планы, и это было рискованно. Но иногда, когда ты встречаешь правильных людей, импровизация необходима. Меган была грустным, отчаянным существом. Джерми встретил ее в баре в прошлый четверг и сумел убедить уйти вместе с ним. Она была громкой, заносчивой и буйной, и она начала раздражать его тут же, как только открыла рот. Джереми помнил, как в какой-то момент она вопила в подвале, обзывая его маменькиным сынком. Это повергло его в ярость, такую сильную, что, поддайся он ей, то неизбежно потерял бы ясность мысли. Он мог бы даже потерять самообладание и совершить непростительную ошибку. Это возмущало его в Меган больше всего то, что она чуть не заставила его потерять спокойствие, а вместе с этим и свободу. Несколько дней он потратил, пытаясь сломить Меган. Он отслеживал ее психологическое состояние, пока она гадала, какой день, какой час, какая минута станут для нее последними. А после нескольких дней этой игры Джереми спустился в подвал в ледяном молчании. Его внезапная неразговорчивость должна была послужить предвестием случившегося, но Меган все еще была изумлена, когда он воткнул нож ей в живот. Он с силой потянул нож вниз, расширяя рану и смотрел, как Меган извивается от боли на бетонном полу. Он выбрал этот способ специально. Ранение в живот вещь страшная. Желчь и желудочная кислота вытекают из поврежденных органов, и жертва медленно травится со своими собственными телесными жидкостями. Это был вечер воскресенья. Через день после того, как прибыли к Этимэт, тело Меган нашли сегодня утром. Мельком Джереми слышал об этом по радио, но никаких подробностей еще не объявляли. Он не нервничал. Он всегда очень тщательно следил за тем, чтобы не оставить на теле никаких улик. Джереми даже избавился от рыболовной лески и электрического шнура, который использовал, чтобы душить Меган в одной из своих игр. Просто на всякий случай. Изначально Джереми не ставил перед собой цель выработать моду operandi. Но так уж вышло, что обычно он выбирал людей лет 20-30, с которыми встречался в барах или ночных клубах. Однако он каждый раз убивал по-новому, позволяя своему любопытству выбирать за него. И, конечно, еще была болотная вода. После того, как нашли четвертую жертву, Джереми наградили кличкой, связанной с его любовью оставлять тела жертв в вонючей болотной воде у всех на виду. Пресса прозвала его болотным мясником, и хоть сначала Джереми не возражал, вскоре он нашел это прозвище скучным и надоедливым. А потом Ему надоело из раза в раз делать одно и то же. И это не говоря уже о том, что если он станет предсказуемым, то поймать его будет проще. Так что сейчас Джереми был готов презентовать миру свое новое блюдо. Джереми вырвался из захватившей его задумчивости и повернулся на стуле, чтобы взглянуть на Кори. "Думаешь?" спросил он. Кори хмыкнул и протянул руку чтобы указать на строчку в статье, где было указано, сколько времени назад пропали Кэти и Мэт. Еще бы. Эти два идиота пропали почти неделю назад. С ними уже покончено. Скоро их выловят из болотной грязи, вот увидишь. Джерми не смог сдержать улыбки. Это приятно слышать, как кто-то точно так же уверен в неизбежной судьбе его гостей, как и он сам. Наверное, ты прав, приятель. Ну, по крайней мере, если их найдут, это положит конец всем этим свечам и молитвам. Терпеть не могу этих гоняющихся за известностью шлюх, отчаянно добивающихся внимания съемочной группы, заметил Джерри, проверяя, до каких пределов распространяется безразличие кори. Тот издал смешок, слегка подался вперед и закивал. "Святые слова", воскликнул он. Готов поспорить, к выходным эти ребята станут кормом для червей. Кори почти попал в точку. И Джерми это заставило почувствовать себя чуточку разочарованным. Ладно, на меня уже смотрят. Пойду отрабатывать зарплату. Закатил глаза Кори. Джереми заметил, что на них и в самом деле пристально смотрит менеджер, явно наслаждаясь тем скудным количеством власти, которую он имел в этом кабинетном царстве. Чуть не забыл. Кори постучал в перегородку, снова привлекая внимание Джерми. В субботу у меня в баре будет выступление. Заходи, если будешь свободен. Чем больше людей, тем мне лучше. Джерми кивнул. Конечно, приятель. Постараюсь заглянуть. Удачи. И на этом Кори поспешил к своему собственному столу, и Джереми ничего не оставалось, кроме как приняться за работу.